Вечером я пошел в редакцию «Рабочей Москвы», написал там короткую заметку об открытии в Москве школы Айседора Дункан для детей обоего пола в возрасте от 4 до 10 лет и примечание «Предпочтение при приеме отдается детям рабочих». В тот же вечер Айседора Ирма и я, вооружившись молотками, гвоздями и лестницей с стремянкой, Повесили небесно-голубые сукна Айсидоры в наполеоновском зале, завесив и Наполеона, и солнце Аустерлица, и затянули паркетный пол гладким голубым ковром. «Теперь свет, свет!» — кричала Айсидора. «Эту люстру убрать невозможно. Сколько в ней тонн? Но мы ее преобразуем. Революция так революция. Долой Наполеона! Солнце, солнце! Пусть здесь будет теплый солнечный свет!» а не этот мертвящий белый, не успокаивался. она. Я понимал требовательность Дункан. Ее искусство органически требовало полнейшей гармонии музыки и света. Она, конечно, была далека от технологий светооформления, так же, как и от законов физики. Она говорила просто о вещах, казавшихся ей, само собой, разумеющимися». Ведь вы не представляете себе, чтобы кто-нибудь танцевал Ноктюрн Шопена в красном свете, а военный марш Шуберта в синем. Вспомните знаменитого слепого у Джона Локка. Лок Джон, 1632-1704 годы, английский философ-материалист, создатель идейно-политической доктрины либерализма. Идея Локка – оказали значительное влияние на французских материалистов XVIII века и утопический социализм XIX века. В опытах о человеческом разуме он представлял себя пурпурный цвет, как звук трубы, не любовь Дункан к мертвому белому свету зиждется на тяготении ко всему природному, естественному, в том числе и к теплому солнечному свету. Она категорически запрещала, чтобы прожектор следил за ее движениями на сцене. «Солнечные лучи не бегают за человеком», — говорила она. Я спустил с недействующей люстры одиноко горевшую вместо лампионов и свеч, большую лампу, и Асидора затянул ее оранжево-розовой шарью. Зал сразу потеплел. Возле стены поставили маленький электрокамин. Я заслонил его листом синего целлофана — и в волшебном розовом свете засверкал кусок не то синего моря, не то южного неба. Айсидора предупредила комитет, чтобы к утру все было готово для записи детей и осмотра детей. Утром же, едва газета с заметкой попала в руки родителей, дети появились. Множество девочек и несколько мальчиков. Комитет недаром так долго корпел над своим положением о школе. Родители привели детей в школу танца. Врач осматривал детей, а мы помогали записывать и давали объяснения родителям. Я смотрел, как Тамары, Люси, Мани, Нины, Юли, Лиды то стояли дичком, то шушукались, то вырывались из рук матерей, чтобы взбежать по широкой лестнице белого мрамора, и не думал что отныне на долгие-долгие годы буду свидетелем их жизни, творчества, их счастья и горечи утрат, побед и поражений в искусстве. Итак, школа была создана.